На большой площади, перед ипподромом, было шумно, празднично. «Партизанский привет товарищу Сталину!» Вася сам смутился от того, как крикнул «Ура!». Так отчаянно, неистово кричал он, когда был мальчишкой, и Нина Георгиевна говорила «Смотри, раздерешь рот!» Вася родился в Москве, но искалеченный, истерзанный Минск, со слепыми фасадами сожженных домов, с улицами, заваленными мусором, показался ему родным. Здесь он начал работать. Вот его дома. На обломках стен зеленеет трава, кустики. Когда Вася приехал сюда впервые, город его смутил, большие дома — А рядом хибарки, кривые и узкие улицы, нет своего характера. Душа Минска была скрытной и страстной, как леса Белоруссии. И постепенно Вася привязался к этому городу. Приехав в Москву, рассказывал, Минск как расцвел удивительно. 21 июня он сидел над проектом новой школы. Счастье, что я попал именно в Минск, думал он теперь Здесь я узнал самое большое Минск Да ведь это Наташа Хотя она пробыла здесь недолго Все здесь связано с нею Улицы, по которым бродили Сад, эта скамейка, уцелевшая среди бурь Площадь, там мы расстались Приехала, рассказывала, как опрыскивают яблони Спрашивала, почему не веришь? Милая Когда кончился парад, он побежал на ту улицу, и дома не оказалось. Немцы, убегая, взорвали. Суеверный ужас вдруг сжал сердце Васи. Что с Наташей? Почему он все время думал, если выживу, встретимся? Она тогда уехала по страшной дороге, и он больше ничего не знает. День сразу переменился. Песни казались Васе печальными, пели про корабль, который уходит в море и, наверное, не вернется, про синий платочек, больше его не увидать, про пожарище Одессы. Развалены домов выросли, заслонили мир. Вася разговаривал, даже шутил, но он, не переставая, томительно думал, что с Наташей. Когда читаешь роман, порой, кажется, автор поленился, чтобы распутать клубок, ничего не придумал, кроме неправдоподобной встречи, а жизнь и не то выкидывает. Это Вася подумал потом, а, услышав знакомый бас Дмитрия Алексеевича, он только обнял Крылова И очень тихо спросил. Наташа, здравствует! Сыну тебя! Вот какие новости! Я ты его не видел, Наташка расписывает чудеса, ему в марте два года исполнилось, а она уверяет, будто он чуть ли не монологи произносит Васей зовут, как тебя, одним словом. Крылов сказал это быстро даже сердито, стараясь скрыть волнение, и все-таки не выдержал. Сорвался голос, он высморкался и заговорил почти шепотом. «Чудо! Я ведь больше не верил. Наташа писал, что верю, а не верил. Сергей, мама, все в порядке. Наташа писала, что Сергей майор, орденов у него я уж не помню сколько. Нина Георгиевна в Москве, они с Наташкой каждый день встречаются». Варвара Ильинична умерла в 42-м. «Ну, хорошо, ты о себе расскажи!» Но Вася не мог рассказывать. Он глядел на фотографию Наташи с сыном, глядел и улыбался. Ничего он при этом не думал, а потом ему казалось, что думал он много, только не может вспомнить О чем? А Крылов снова ворчал. В каждом письме что-нибудь о тебе. Она ведь прямо не скажет, но прорывается. Не такая уж она хитрая. Чудо. Прямо-таки чудо. Да ты все-таки скажи, как это случилось? Вася оторвался от густого, горячего счастья. Хотел ответить и не мог. Три года куда-то отошли. Он помнил сейчас, Одно. Большой зеленый лес. Не знаю. Партизанил с того самого июля. А вы? Дмитрий Алексеевич, я уж не знаю, как мне вам говорить. По-моему, я вам вы говорил, Внук у меня, твой сын, понятно, а ты с этикетом хорош партизан. Крылов увел Васю в санбат, накормил, строго сказал — Спать будешь здесь, и бани есть, подштальники чистые дам, все как полагается. Ты слыхал, что подошли к Вильно? Теперь уж недолго. Я вчера с одним пленным говорил, фашист в Кубе, только могила переделает такой даже сдался. Ты что делать собираешься? То есть как что делать? Воевать? В Москву не съездишь? Сейчас нельзя, время горячее. Сказали, что пошлют в часть. Я ведь артиллерист. У нас последний год была артиллерия, правда, немецкая, но ничего, били их по-нашему. Крылов пошел к больным. А Вася все читал и перечитывал последнее письмо Наташи к отцу. И всякий раз, доходя до слов, порой во мне оживает надежда, на перекор всему улыбался. Крылов вернулся. Поглядел искоса на Васю, подумал, Ни чуточки не изменился, разве что похудел. Наташку он любит, это чувствуется. Потом они разговорились, И Крылову показалось, что перед ним другой человек. Изменился, ужасно изменился. Страшные вещи рассказывает, А смотрит спокойно. — Когда ты перелом почувствовал? — спросил Крылов. — В конце сорок второго? — Нет. Лично я в октябре сорок первого. Я тогда из Карачева выбирался. Безобразие было полное. Хорошо я одного капитана нашел. — Погоди, как же ты тогда перелом почувствовал? Пришли мы в один полк, за десной, разгромили. Положение ужасное, кто убежал, кто переоделся. Осталось нас человек сорок, а Ванесян был со мной, замечательный человек. Сводки отвратительные, сдали орел и так далее. Ну, вот после большого окружения попали в маленькое. Лесочек кружевной, кажется, насквозь видно, кругом немцы. И ясно, что не пробиться. Но решили, попробуем, все равно погибать, а ждать половина людей уйдет. Не весело было, сижу. Ко мне подходит один связист, Буланов его звали, говорит, «Прошу принять меня в партию». Ему было лет сорок, туляк. Провели собрание. Стрельба, черт знает что, а все-таки речи говорили. Лейтенант представил Буланова. «Ты понимаешь, Дмитрий Алексеевич, что я почувствовал? Немцы орут, конец Советской России. Мы отрезаны. Один ручной пулемет и винтовки, все». И вот в такую минуту человек просит, чтобы его приняли в партию. Я тогда сказал Аванесяну, ясно, что выстоим. Буланов где?» — сердито спросил Дмитрий Алексеевич. «Убили тогда же». «Вышло нас оттуда 14 человек. Мы с Аванесяном потом отряд собрали. Он погиб весной 42-го».